товарищ помидоров, не отрываясь от окна стал говорить: товарищ дынин, товарище кобачков, тыквин. Дыня и тыква, я понимаю, сказала директриса. А причём здесь кабачки? Да не кабачок, а кабачков, тыквин. Это такое из совхоз. И вообще здесь на стройке рабочих нет. Тол, кзымы скировыные за вхозы. Воны сам товарищ Траканов здесь крутится. Опять они что-то задумали. Но не будем отвлекаться. Я хочу вас познакомить с одной хорошей буквой. Для этого мне нужен помощник. Ну-ка, Саня, пригласи сюда своего полкана. Саня высунулся в окно и закричал на всю улицу: "Полкан, ко мне!" Волкан перестал жевать траву, поднял голову и побежал к входной двери, рогами открыл её, проскользнул по паркету и вошёл в класс. Попроси Палкана подать голос. Голос, приказал Саня. Не, закричал Палкан, вы слышите слог? Мэ! В исполнении Палкана. Если бы Палкан был сторожевой коровой, он сказал бы Муу. И то и другое начинается со звука эм. Но ну копалкан повтори своё мэ-мэ, закричал полкан. И откуда-то снизу, из-под крыльца, тоже послышалось слабое мэ-мэ. "Это что такое?" закричала Наташа. "Кто-то смеётся над нашим полканом, кто-то дразнит его?" Мем, м, ме", снова закручал полкан. Мем, м, ме", донесло снизу. "Может это эхо?" спросил Шур и закручал. У-у-у. А снизу всё равно донеслось. Мем, м, мем. Ме". Саня в это время был уже на улице. Нарнул под крыльцо. Скорее он прибежал обратно. На руках у него был козлёнок. Директриса так удивилась, что чуть не загудела на манер шуры. Кто это? Сын полкана, объявил Саня. Вот так денёк у нас, весело сказала Ирина Вадимовна. Позовите-ка сюда тётю Фёклу. Сбегали за тётей Фёклой. Поздравляю вас, сказала директриса. Знакомьтесь, это сын полкана. Устроите это создание в тепле. Тётя Фёкла закутала создание в пуховый платок, причём создание ухитрилось сжевать кусочек платка. А Ирина Вадимна повела урок дальше. Звук М, с которого начинается слог Мэ, записывается буквой М. Вот так с этой буквы начинаются слова: мама, мыло молоко я на улице видел эту букву у входа в метро оповестила всех Наташа хорошо на что похоже буква м на сломанную скамеечку закричал Саня и все представили себе скамеечку на которую присел слон а ещё похоже на качели сказала Наташа и точно Клоны представили себе два столбика, а между ними дощечку на верёвочках. А сейчас будет важное событие, торжественно сказала директриса. Мы запишем первый в жизни слог, а может даже первое слово. Сначала пишем букву М, потом А. Получаем МА. Если Два раза подряд написать ма, получится мама, радостно закричала Наташа, и Шура, и Саня, и товарищ помидоров торжественно написали слово мама. "Поздравляю вас", сказал Ерин Вадимна. "Вы написали первое в жизни слово". "В эту радостную минуту, Саня, спросил Ерин Вадимна, чтоб письмо написать, сколько слов знать надо не меньше 10. Значит, я ещё не могу переписываться. С кем? С той девушкой из Загонька. Помните? Вы даже сказали, что знаете, где она живёт. Тогда один Вадимна сказал аклоунам: "Сейчас вы напишите слово мама три раза подряд". И я в награду поведу вас в одно очень интересное место в Третьяковскую галерею. Клоуны закричали: "Ура! Ура! Ура!" и написали: "Мама, мама, мама. Учиться оказывается было весело". Запомните это, ребята. Только помидоров отпросился. Я неоднократно посещал данный очаг культуры в составе завхозных делегаций. Я лучше за этой стройкой понаблюдаю. Мне она кажется подозрительной. Зачем здесь нужен подземный переход, когда здесь двор и нет никакой улицы? Приложение к десятому дню занятий. Приложение 1. Лекция, экскурсия по Третьяковской галерее. Третьяковская галерея это такой музей. Здесь собраны картины русских художников. Они висят на стенах в красивых залах. Люди ходят, их рассматривают. Никто не шумит и не бегает, даже наши клоуны. Ирина Вадимна тихонько объясняет. Вот картина художника Васнецова Богатыри. На ней изображены старинные воины, они охраняют границу от разных набегов. Саня удивился: "Значит, они пограничники? Ну, пожалуй. А почему же они без собаки? Тогда ещё не было пограничных собак. В то время границу нарушало целое войско, оно начинало разорять страну. Застава богатырская, заметив врага, должна была быстро пускакать в город и предупредить своих об опасности. Мне кажется, что вот этот средний богатырь похож на товарища Помидорова, сказала Наташа. "Да", согласился Иван Вадимна, "только у него вместо палицы должна висеть печать. А это чья картина?" спросил застенчивый Шура. Это очень известная картина. Грачи прилетели художника Саврасова. С одной стороны она чуть-чуть грустная, а с другой какая-то вся светлая, светлая. У нас в Касимове, сказал Шура тоже, очень грустно весной и клуба нет. Скажи, Саня, а ты что чувствуешь, когда видишь эту картину?